Глава 16. Восьмой день пол Карпова стоял в 12 верстах от границы в маленькой польской деревушке Бархачеве среди густых и зеленых дубовых лабунских лесов. Через деревню, весело журча по камням, протекала неширокая речка. Подле реки стояла покинутая учителем и детьми сельская школа. И в ней, в классной комнате, между сдвинутых к стенам ученических парт, помещался штаб Донского полка. По стенам висели хромолитографированные таблицы «Жизнь пчелы», «Народы всего мира», «Сельскохозяйственные орудия», «Северное сияние», «Большая карта Европы», «Изображение земных полушарий», «Карта Африки», «Америки», «Австралии» и над учительским местом в рамках два больших отпечатанных в красках портрета государя и государыни. Карпова по утрам не бывало дома. Полк выставил сторожевое охранение, и Карпов объезжал заставы и посты. В школе, неудобно подогнув ноги за маленькими детскими партами, сидели делопроизводитель, полковник Коршунов, и писаря, и считали, и писали, заготовляя полевые отчетные книжки для сотенных командиров. И на войне каждая казенная копеечка была на счету. Было раннее утро 26 июля. Накануне узнали, что Германия, а вслед затем и Австрия, объявили войну России. Разъездом было приказано выдвинуться за границу и войти в соприкосновение с противником. Так значилось в приказе, стереотипную, со школьной скамьи заученную фразу, но никто еще не уяснил себе, что же это значит. Погода стояла жаркая, небо млело от солнечных лучей, румяные зори сменялись тихими лунными ночами, полными волшебного блеска. В это утро на дворе школы, еще не просохшем от ночной росы, подле денежного ящика, стоящего у сарая, заросшего репейником, толпился народ. Полковой писарь Кардаильсков, маленький приземистый казак, уже пожилой, десятый год бывший на сверхсрочной службе, лысый и важный, правая рука адъютанта, стоял впереди всех, заложив руки в карманы. Он только что умылся, и его лицо было красно и лоснилось от холодной ключевой воды. Штаб-трубач-Лукьянов стройный черноусый красавец в рубахе при револьвере с салым шнуром и серебряной сигналкой за плечами на пестром шнуре с кистями, совсем готовый, чтобы ехать с командиром полка. Его помощник Пастухов, командирский ординар Цемиронов, Дьяков, Медведев, Апостолов, Лихачев, И без молитвеннов писаря, денщики, обозные казаки и кошевары обступили только что приехавших с донесением маленького белобрысого казака Лиховидова и большого, плотного, обросшего черную бородою старообрядца Архипова. Они привели с собою двух небольших краковых нарядных лошадей. В не нашем уборе на седлах были привязаны ружья, сабли с желтыми плетенными темляками и темно-синие куртки на густом белом бараньем меху. Красные шапки, кепи и мундиры, расшитые желтыми шнурами. Одна из шапок была перерублена, и в местах разреза темнела запекшаяся кровь. На белом бараньем меху были алые, еще не успевшие побуреть пятна. Лица привезших были серы и утомлены бессонную ночью, но возбуждены и полны одушевления. Это были первые боевые трофеи полка. Миронов задумчиво гладил рукою по белому меху австрийского ментика и говорил. «Ишь ты, густая какая шерсть, ее пади не перерубишь». «Кудыш!» – деловито, осознавая себя героем дня, сказал Лиховидов. — Мы так одного кинулись рубить, как по пустому месту. Шашка даже отскакивает. — Ты-то поди перерубишь, — снисходительно оглядывая маленькую тощую фигурку Лиховидова, сказал Кордаильсков. Где тебе? — Поди, шашку-то в руке не удержишь. — А вы, Лиховидов, хотя одного взяли? — спросил его же сотню урядник, ординарец Апостолов. — Да как же! — гордо воскликнул Лиховидов. «Я стрелил одного, так с коня и загремел, раз упал, голова простреленная оказалась». «Ну а это кто по голове рубил, так важно?» — спросил Миронов, бросая мех и разглядывая разрубленное австрийское шако. «Это, это сам Максим Максимович Харунжий. Они и привесть наказывали командиру. Скажи, мол, что я Харунжий Протопопов убил». «Постойте, ребятеж», — сказал Лукьянов. Что зря, ребят, расспрашивать? Пусть толком рассказывают, как дело было. Много их было, спросил Миронов. Говорю, 24 человека. 14 положили на месте, а 10 ушло. А наших 12. Офицер, значит, тринадцатый. И 14 положили? с сомнением в голосе сказал Кордаильсков. Верно, положили, подтвердил басом молчавший до сих пор Архипов. «А лошадей? Две привели? Где же остальные?» – спросил Миронов. «Убегли. Их разве поймаешь? Они сытые, а наши примаренные, Всю ночь болтались по лесу. Одну хорунжей себе взяли». «Ну, рассказывай, рассказывай толком, как было дело», – сказал Лукьянов. «Как был-то? Да вот так. Значит, вышли мы в разъезд вчера, еще в шесть часов утра». Как приказ о войне получили? Ну, переехали, значит, границу. Максим Максимович разъезд остановил и приказал столб пограничный снять. Теперь, говорит, граница земли нашей лежит на арчаке нашего седла, где мы, там и граница. «Правильно сказано», – сказал Кардаильсков. «Так дальше-то что?» – сказал Лукьянов. «Дальше идем, ну так, прям полями». Поля топчим, картофель попался, по картофе прошли, так шелестит. Значит, война и топтать можно, неприятельская же. До самого бевжеца мол не дошли, повернули, пошли вдоль границы. В лесу остановились, передохнули, по концерту съели, жителей нигде никого и спросить некого. Даже не то, что человека, собаки, кошки нигде нету. Пусто. Ночь. Ночь шли лесом. «Жутко?» – спросил Кардаэльсков. «А ничего», – со вздохом сказал Лиховидов. «Да не перебивайте его, ребята», – сказал Лукьянов. Ну, «Светать стало. Только дозор нам с опушки леса рукой маша Так показывает, чтобы мы потихоньку шли и не шумели. Подходим. Вот так, значит, об эту опушку мы идем без дороги, а ту опушку углом, значит, по дороге они идут. Дозор прошли». Нас не видали, впереди офицер, серебро сверкает, синяя шубка на отпушь висит, мех хороший такой. Сзади они по четыре в ряд, 24 мы насчитали, шесть ширенок, сзади никого не видать. Солнце сходить уже стало, сабли на солнце сверкают, бренчат, лошади фыркуют видно, недавно из дома вышли. Сытые, непримаренные, рысью идут, ну, рядник быкадоров и говорит его благородию. «Ваше благородие, вдарим на них, пока они не заметили нас». Максим Максимович головой кивнул и знаком показал шашки вынуть. Пики мы повалили. Урядник Бакадоров у меня пику взял, да и айда. Крикнули мы «Ура!» и на них. Они остановились, офицеры крикнуть что собрался или что. А тут ему Бакадоров пикой под самое горло. Тот так и подлетел. Гляжу, вместо лица дыра черная. Красивый был. Да, ну австрийц сейчас утекать, мы за ним. Только видим, что его лошади, хотя и сытые, но только слабее наших, нагонять стали. Антонов рубить стал. Они чудные, нас не рубят, а только защиту делают. Антонов ударил по шее и ничего, тот только нагнулся. А Антонов и кричит нам Руби по голове! Тут Максим Максимович своего рыжего выпустили и хватили австрийц по затылку. Так мозги брызнули, в раз упал. А я догнать своего не могу, уходить стал. Я винтовку снял, и ему в голову раз! Гляжу, падает, нога в стремени застряла, коня тормозит. Ну, я коня схватил, вот он мой, конь. Посмотрелся, вижу, уже кончено все. Десять, чтоб порезвее конь были, уходят на шоссе. Вышли, так припустили, а четырнадцать лежат. Кони за теми скачут, домой, значит, к своим. Она животная лошадь, а тоже понимает, к нам не идет. Трёх поймали, Максим Максимович себе одну взяли. Славная кобылица такая, ростом повыше этих. Вот оно и, и все дело. А наши пострадали? Да ничего, Агафошкину щёку царапнуло, а то без урона. Хорошие лошади, деловито сказал Миронов и погладил по крупу сытую австрийскую лошадь. «Лиховидов!» — крикнул с крыльца школы адъютант. «Командир зовет! Маленький Лиховидов приосанился, снял с седла перерубленное шако, окровавленный ментик, винтовку и саблю, и важно пошел в школу. Толпа стала расходиться, у всех было повышенное праздничное настроение. Война началась, да и так удачно. Трофеи, победа, отсутствие своих убитых и раненых радовали и были хорошей приметой. «Да», — говорил Кардаильсков Лукьянову, — «а выходит этот австриец и снаряжен не по-боевому». Эдкая жара, а он уже в мех нарядился. А главное, Антон Павлович, мне полагается, так, почин, дороже денег будет.